приложение. Первый документ, как вскоре станет ясно, не является обычным актом патолога анатомической экспертизы. В свое время вы наверняка ознакомились с ним в досье Голубая Роза, но поскольку он не зарегистрирован в ФБР должным образом и составлен не по форме стандартного экспертно-криминалистического отсчета, Я прилагаю его для полноты картины. Twin Пикс, штат Вашингтон. Больница Калхаун. Протокол вскрытия. Утром 1 апреля 1989 года проведено вскрытие тела Лео Абеля Джонсона. Видимые повреждения. 5 огнестрельных ранений. Многочисленные укусы пауков. Электрические ожоги, синяки, сигаретные ожоги. Внутренние повреждения, застрявшая у позвонка пуля. Повреждения носовых пазух. Дата и подпись патолога-анатома. Альберт Розенфилд, агент по особым поручениям. Я не привык начинать подобные документы словами, его преждевременный уход сделал мир лучше. Но данный случай редкое исключение. Единственная мимолетная встреча с этим амбалом произвела на меня глубокое впечатление, сродни тому, что я испытал при виде жутких отметин на шее его впоследствии бывшей жены, которую он едва не задушил. Его жизнь можно считать красноречивым обвинением в несостоятельности нашей системы государственного образования. Но, честно говоря, корни всех его бед уходят в далекое прошлое перекрестку, на котором разошлись дороги карманьольцев и неандертальцев. Следует признать, что предки Лео выбрали непроторенный путь. Итак, начнем с того, что умер он не от укусов пауков. Очевидно, какой-то злой гений да-да, камешек в твой огород у Индом Эрл решил надеть ему на голову мешок с пауками-птицеедами в качестве серьезной угрозы его здоровью. А все потому, что насмотрелся дурацких ужастиков с Винсентом Прайсом, вместо того, чтобы хорошенько изучить характеристики арахнидов. Паук-птицеед только выглядит устрашающе, а его укус не смертелен, недоумок. Более того, Рискну утверждать, что причина трагической гибели всеми оплакиваемого Джонсона как-то связана с огнестрельными ранениями в верхнюю часть груди четырьмя аккуратно сгруппированными вокруг сердца и пятым, попавшим в самый центр. К сожалению, кроме самого убийцы, Свидетелями этого были только вышеупомянутые пауки. Результаты исследования. 5 пуль калибра 9 мм остались в теле. Пройти насквозь им помешал мягко выражаясь излишний вес убитого, а пороховых ожогов на одежде и коже не наблюдается. Следовательно, он был застрелен. С противоположного конца помещения, кем-то весьма хладнокровным и обладающим великолепными стрелковыми навыками. Судя по следам у двери, стрелявший занял стойку, характерную для агентов ФБР. Примем это как рабочую версию, но я ставлю на нашего старого приятеля Уиндома. хотя фиг знает куда его занесло. Далее. Круговой электрический ожог на шее Лео. И рядом на полу собачий шоковый ошейник, по размеру подходящий для сенбернара. Очень мило. Лео наверняка очень быстро научился приносить тапки. Синяки по всему телу, сигаретные ожоги, признаки недоедания, Остатки торта в волосах. Смею предположить, что все это никак не связано с вредными условиями работы водителя-дальнобойщика. Похоже, Уиндом на славу повеселился с этим ублюдком. С другой стороны, поврежденные ноздри и носовые пазухи, с виду как отвалы объединенного урана, 80% хрящей и соединительных тканей обожжено или уничтожено – это дело рук самого убитого. Почти, как в рекламном ролике, под винт все идет лучше. А без двойной дозы партию дешевых матрасов из бойсы в бишоп за ночь не доставить. Еще одна любопытная подробность. У Лео рядом с третьим поясничным позвонком засела пуля. Вывод. Ранение получено ранее и нанесено из другого оружия 22 калибра. Первая медицинская помощь оказана в местной больнице несколько недель тому назад. Диагноз, поставленный врачом отделения интенсивной терапии, отмечает... Паралич конечностей. Однако прогноз предполагает, что после снятия воспаления подвижность вернется. Судя по всему, так оно и вышло. Лео вновь обрел способность шевелить ногами и руками, но не мозгами. Возникает вопрос, кто нанес Лео первое ранение? Если верить делу, заведенному на нашего героя местными органами правопорядка, как их великодушно именуют в этом краю непуганных лохов, на закате своих лет Лео из потребителя превратился в поставщика. Заглянув к нему в черепушку, я могу с уверенностью утверждать, что ухудшение способности мыслить здраво, было не самым страшным симптомом. Очевидно, в последние недели жизни он перенес геморрагический инсульт. Но я избавлю тебя от медицинского жаргона, шеф. Скажу лишь, что его мозг походил на содержимое миски пса, привыкшего кормиться всякой дрянью из помойного ведра. В наследство Лео оставил всего ничего. Покоцанный корвет, купленный за несколько месяцев до внезапной кончины, за наличные, что само по себе подозрительно. Фуру, на которой он перевозил грузы, после смерти изъятую арендной компанией. Ветхий одноэтажный домишка на окраине, тоже изъятый, на этот раз банком. Молодую вдову, официантку в закусочной WR Шелли Макалей Джонсон. Помнится, ты называл ее девушкой, с которой не стыдно пойти на выпускной бал. Кстати, прошу прощения за пятна на странице. Я пишу это жадно уминая очередной вкуснейший куриный пирог с рассыпчатой корочкой. Третий вечер подряд. Да-да, в той самой местной четырехзвездочной забегаловке, где подают пироги и кофе, которые ты неустанно нахваливаешь. Прошу прощения, Гордон, но в целом, как говорил Уильям Клод Дукенфилд, мне больше нравится Филадельфия, где ты сейчас наверняка блаженствуешь в шелковом смокинге попивая французское Бордо в обществе очередной заграничной племянницы. «Извини, предупреждаю, затяжное пребывание в непосредственной близости к вымирающим поселениям лесозаготовителей вызывает у меня приступы мизантропии. Однако же, позволь мне сделать еще одно замечание», социологического характера. Если добропорядочные жители этих городков найдут в себе силы выпустить из рук пульт дистанционного управления, кружку пива или бонг, а в выходные вылезут из своих вездеходов и утиных засидок и заглянут в местный колледж, чтобы повысить свое образование или хотя бы побеседовать с профессиональным консультантом, им возможно удастся выжить, когда заявятся варвары и порушат их замшилую индустриальную кормушку, бывшую актуальной в 19 веке. А варвары, между прочим, вот-вот заявятся. Мир меняется с невероятной быстротой шеф, и даже эти деревенщины некогда считавшиеся солью земли, наконец дотумкали, что безнадежно отстали от времени и догнать всех остальных будет очень сложно. Кстати, раз уж зашла речь о прибыльных нововведениях, к примеру, такая элементарная вещь, почему бы этим изобретательным недотепом не построить здесь крафтовую пивоварню? Гарантирую, от жаждущих лохов не будет отбоя, потому что пить в городе нечего, одни помои. Ладно, о развитии местного бизнеса на сегодня хватит. Подведем итоги. Лео Джонсон умер. Бесспорно, его смерть значительно улучшила местную картину. Перехожу к следующему делу. Оставь и мне. Стаканчик. Космополит хренов. Альберт. П.С. Количество трупов в этом криминальном уголке значительно превысило среднестатистическое. Жан Рено, Жак Рино, Лео Джонсон и еще один поганый наркодиллер из леса, чье звучное имя я запамятовал. Когда я сообщил об этом шерифу Гарри Трумману, кстати, я прозвал его Болтушкой Кэти, он ответил, что ж, теперь у меня работы меньше.